После этих слов Дункана снова наступило молчание. Глаза всех одновременно устремились на него, как бы желая допытаться, правда или ложь скрывается в его заявлении, и такой ум и проницательность светились в этих глазах, что Хейвард содрогнулся. Но из этого неприятного положения его вывел только что говоривший с ним индейец. «Разве ученые люди из Канады «Раскрашивают свою кожу», — холодно продолжал Гурон. «Мы слышали, как они хвастают, что их лица белы». «Когда индийский вождь приходит к своим братьям белым», — возразил Дункан с большой уверенностью, «он снимает свою одежду из шкуры бизона, чтобы надеть предложенную ему рубашку. Мои братья раскрасили меня, и потому я хожу раскрашенным». Держанный шепот одобрения показал, что этот комплимент племени произвел благоприятное впечатление. Пожилой вождь сделал одобрительный жест, который повторили большинство его товарищей. Дункан начал дышать свободнее, чувствуя, что самая тяжелая часть его испытаний прошла. А так как он уже приготовил простой рассказ, который должен был придать правдоподобие его выдумки, то его надежды на успех окрепли. После молчания, длившегося несколько минут, которые индейцы хранили как бы для того, чтобы привести в порядок свои мысли и дать приличный ответ на заявление их гостя, другой воин поднялся со своего места, приняв позу, которая свидетельствовала о его желании говорить. Но едва он раскрыл рот как из лесу донесся тихий, но ужасный звук, за которым немедленно последовал высокий, пронзительный крик, похожий на жалобное завывание волка. Эта неожиданная страшная помеха заставила Дункана вскочить со своего места и забыть обо всем, кроме впечатления, произведенного на него ужасным криком. В тот же самый момент воины толпой хлынули из хижины, и воздух, огласился громкими криками, почти заглушившими ужасные звуки, еще звеневшие под сводами деревьев. Дункан, будучи не в состоянии владеть собой, сорвался с места и стал в самой середине нестройной толпы. Мужчины, женщины и дети, старики немощные и сильные все вышли из хижин. Одни громко кричали, другие с бешеной радостью хлопали руками. словом. Все выражали дикую радость по поводу какого-то неожиданного события. Дункан, оглушенный сперва криками, вскоре понял причину этого радостного возбуждения. Было еще достаточно светло для того, чтобы увидеть яркие просветы между вершинами деревьев там, где несколько тропинок вело в глубину чаще. На одной из этих тропинок показалась группа воинов, медленно подвигавшиеся к жилищам. Один из них, шедший впереди, нес короткий шест, на котором, как оказалось потом, висело несколько человеческих скальпов. Странные крики, которые слышал Дункан, были теми, которые белые довольно метко называют кличем смерти. И каждое повторение этих криков имело целью объявить племени об участи врага. До сих пор сведения, которые имел Хейвард о жизни индейцев, помогали ему понимать смысл происходившего перед его глазами. Так как он знал теперь, что перерыв в его объяснениях с индейцами произошел благодаря возвращению победоносного воинского отряда, то совершенно успокоился и в душе поздравил себя с неожиданным улучшением своего положения, потому что индейцы, конечно, позабыли о нем. Пришедшие войны остановились на расстоянии нескольких футов от жилищ. Их жалобные, страшные крики, возвещавшие одновременно о печальной участи убитых и о торжестве победителей, смолкли. Один из воинов громко прокричал какие-то слова, в которых, по-видимому, не было ничего страшного, но понять их было так же трудно, как и прежние иступленные крики. Невозможно дать правильное представление о диком восторге, с которым была принята сообщенная новость. Весь лагерь в один момент стал ареной самой неистовой суматохи и смятения. Войны выхватили свои ножи и, размахивая ими, построились в две линии, между которыми оставался проход, тянувшийся, от вновь прибывшего отряда до хижин. Женщины схватили дубины и топоры и устремились к рядам индейцев, чтобы принять участие в ужасной игре, которая должна была сейчас начаться. Даже дети не составляли исключения. Мальчики вытащили томагавки из-за поясов своих отцов и прокрались в ряды, подражая варварским обычаям своих родителей. Около опушки леса были разбросаны большие связки хвороста. Пожилая женщина поджигала их. При свете вспыхнувшего пламени побледнел свет угасающего дня. Очертания всех предметов стали в одно и то же время и более отчетливыми, и более страшными. Вся сцена представляла собой удивительную картину, рамкой которой служила темная и высокая кайма из сосен. На самом отдаленном фоне этой картины виднелись фигуры только что прибывших воинов. Немного впереди стояли двое мужчин, которые, по-видимому, должны были играть главную роль в предстоящем зрелище. Свет костра был недостаточно силен для того, чтобы можно было разглядеть черты их лица, однако было видно, что один из них стоит твердо и прямо, готовый встретить свою участь как герой. Голова другого была опущена на грудь, точно он был парализован ужасом или убит стыдом. Дункан почувствовал прилив симпатии к первому из них. Он зорко наблюдал за всеми, даже с самыми незначительными движениями незнакомца. Вглядываясь, В очертании его удивительно пропорционально сложенной фигуры Дункан старался убедить себя, что молодой пленник должен выйти победителем из предстоящего ему страшного испытания. Незаметно для самого себя молодой человек приблизился к темным рядам гуронов и с любопытством, затаив дыхание, ожидал предстоящего зрелища. Раздался... Страшный крик — то был сигнал. Мгновенно мертвая тишина сменилась взрывом криков, далеко превосходивших по силе все слышанное ранее. Пленник, у которого был угнетенный беспомощный вид, остался неподвижным. Другой же, услышав крик, сорвался со своего места с живостью и быстротой оленя. Вместо того, чтобы бежать среди рядов врага, как это можно было ожидать. Он только вступил в узкий проход, и раньше, чем кто-либо успел нанести ему удар, круто повернув, перескочил через головы столпившихся детей и сразу очутился на внешней, менее опасной стороне грозных рядов. Эта хитрость была встречена проклятиями сотни голосов, и вся возбужденная толпа, смешав ряды, в диком беспорядке рассеялось по поляне. Десяток пылающих куч хвороста освещал своим зловещим светом местность, походившую на какую-то адскую, фантастическую арену, где собрались злые духи для свершения своих кровавых и нечестивых обрядов. Фигуры на заднем плане походили на какие-то призраки, скользящие перед глазами и рассеивающий воздух бешенными, бессмысленными жестами. Зверские инстинкты дикарей, которые пробегали мимо пылающих костров, со страшной отчетливостью обнаруживались на их возбужденных лицах. Вполне понятно, что беглец посреди такой многочисленной толпы врагов лишен был всякой возможности передохнуть. Был момент, когда казалось, что он достиг леса, Но целая толпа врагов забежала ему на перерез и погнала назад, в самую гущу безжалостных преследователей. Круто свернув в сторону, с быстротой стрелы, пущенной из лука, беглец понесся к костру, одним прыжком перепрыгнул через столб пламени и, благополучно миномав целую толпу преследователей, показался на противоположной стороне просеки, но и здесь его встретили и заставили повернуть назад. Тогда он еще раз сделал попытку прорваться через толпу, как бы надеясь, что в суматохе ему удастся проскользнуть. Затем последовало несколько мгновений, в течение которых Дункан считал мужественного юношу погибшим.